Голова тридцатая. Елагин, Елагин, как же я тебя ненавижу. Соломея невесело усмехнулась. Кого она обманывает? Данька бы и тот не поверил. Что говорить о самой Соломее? Её внутренние резервуары, подпитывающие ненависть к Елагину, в одночасье опустели, будто кто-то разом вытащил все заглушки, и всё вылилось до последней капли. Но ведь так нельзя. Может, ей ещё всё простить? Забыть предательство, смерть бабушки, тяжёлую беременность и такие же тяжёлые роды? Она ведь каждую минуту тряслась, что потеряет ребёнка. Данил родился семимесячным. Врачи не давали никаких утешительных прогнозов. Саломея провела в клинике почти год. Постоянная угроза срыва беременности, медленное восстановление после ожогов, а потом ещё полгода после родов. и уже с Данькой. Её сын родился слабым и болезненным. Соломея то время вообще помнит, как в тумане. Если бы не Вадим, она, наверное, и не выжила бы. Именно Вадим убедил её спустя год получить образование, а потом он же предложил вложиться в разработку программного обеспечения для BIM-технологий. Прекрасный управленец, хороший друг, преданный, внимательный, заботливый, но Друг. С этим Соломией определилась однозначно. Она в полной мере вознаградила его за помощь. Теперь Вадим был достаточно богат, но её благодарность так и не вышла за рамки безграничной признательности и существенной доли унаследованного состояния. Подошла к зеркалу и неторопливо сняла шёлковую повязку. Задумчиво провела пальцами по лицу. С обоих сторон по краям чуть ниже скул тянулись два келоидных рубца. Как раз в том месте, где загоревшиеся волосы коснулись лица. Такие же рубцы украшали её плечо и левую руку. В принципе, при желании от них можно было попробовать избавиться, да хоть та же лазерная шлифовка, о которой постоянно твердит Вадим. Сломясь под лобью изучала своё отражение. Ни за что. Ни за что на свете она не станет этого делать. Она прекрасно видела, как меняется выражение лица Вадима, когда он смотрит на неё без маски. "Я хочу, чтобы ты стала такой, как раньше, когда я влюбился в тебя", говорил он Соломии. Но та молча слушала и ничего не предпринимала. Она честно пыталась полюбить Вадима или хотя бы ощутить к нему влечение, но сердце молчало, а тело и подавно. хоть Вадим упорно не желал признавать поражение. Однажды Соломея в приступе невыносимой тоски по тому, чьим им мучительно старалась избегать, решилась на близость с Вадимом. И ничего у неё не вышло. Ни те руки, ни те губы, ни то дыхание. Ни тот мужчина, ни её. А ещё взгляд, который Вадим упорно отводил от её лица, при этом стараясь не касаться шрамов. Саломея тогда извинилась и ушла. Они раздеться толком не успели. Не то, что с тем, о ком старалась не вспоминать. Там она толком не замечала, когда и куда девалась ее одежда. Странное дело, ее не покидала уверенность, что для того, по ком она так тосковала, эти рубцы не имели бы никакого значения. Он бы их даже не заметил, если бы любил по-настоящему, как там на острове. Соломее казалось, что именно на острове Никита её действительно любил, потому что можно лгать словами, но телом лгать невозможно, и глазами не лгут. А то, как он на неё смотрел, как он не мог от неё оторваться, ничуть не чуть не объяснило то, что он потом сделал. Вадим не терял надежды на их отношения, но рождение Данила окончательно убедило Соломею оставить Вадима. На территории друг. Конечно, Саломея не рассчитывала, что он полюбит ее сына, но Вадим оставался абсолютно равнодушен к ребенку. Данька поначалу тянулся к нему, когда был совсем маленьким, а потом сам начал его избегать. Зато эти ожоговые шрамы надежно защищали Саломею не только от самого Вадима, а еще от целой когорты претендентов на ее руку и сердца. Ее очень забавляло, как они пытались выяснить. насколько она безобразна под маской. Соломея честно признавалась, что на ней после аварии не осталось живого места, а потом развлекалась, глядя, как страдает очередной вздыхатель, разрываясь между желанием сбежать и жаждой потакать счастью в охоте за её состоянием. Соломея закрыла глаза. Если бы можно было видеть рубцы, которые остались на её сердце, эти шрамы показались бы сущим пустыком. Прошло восемь лет, а они все болят и ноют, не давая ей забыть ни свою ни счастливую любовь, ни свою неудачную попытку стать любимой. Поначалу Саломея спрашивала у Вадима, не слышал ли он о Елагине. Тот отвечал скучно и неохотно. У Елагина все отлично, на гибель жены он натриагировал философски, мол Бог дал, Бог взял. И его теперь регулярно видят с женщинами. Периодически посещает кладбища, наносит визиты бывшей и ее бабушке с неизменными букетами цветов. Сразу же после смерти жены попытался претендовать на наследство как ближайший наследник, но с ним встретились юристы Вадима, и у того сразу же отпало охота воевать. Саломея слушала это, и рубцы на сердце разрастались и болели. А Вадим условно доставлял удовольствие её мучить. Однажды ей попалось на глаза одно интервью. Его брали с известной канала у одного из самых успешных разработчиков программного обеспечения для BIM-технологий. Вы такой завидный жених. Не планируете в ближайшее время обзавестись семьёй? вопрошала ведущая. едва ли не облизываясь на гостя программы. Нет, вы знаете, не планирую. Я по жизни одиночка, мне не нужна семья. Я не выдерживаю длительных отношений. Это всё не для меня, отвечал красивый, уверенный в себе мужчина. А Соломея, чтобы не упасть, держалась за стенку. И ни слова о своём первом браке, скорополительном и так трагически завершившемся. Что ж, всё верно. Тот брак ничего для него не значил. Значит и говорить не о чём. Соломея тоже старалась забыть и не вспоминать Сын, это только ее сын. Елагин здесь не причем, а сама в глубине души умирала от счастья, что мальчика, будто от ксерили с отца. Она родила себе еще одного Никиту. Вот только этот будет всегда ее любить и никогда не предаст. Соломея уперлась лбом в оконное стекло гостиной. Лоб приятно холодило, остужая и приводя мысли в порядок. Высокий и красивый мужчина на дорожке ее дома, ведущий за руку их сына, которого он, по его словам, когда-то так ждал и от которого так холоднокровно избавился, до сих пор стоял перед глазами. Да, ей надо думать об этом, чтобы воскресить в душе гнев и ненависть, а не о том, каким еще более привлекательным стал бывший муж. Но ничего не получалось. Сердце билось о ребра, будто птица о прутья клетки. Стоило только представить... Как он обнимал бы ее своими сильными руками. Он в самом деле стал выше и шире в плечах, или ей так кажется? Вот бы увидеть его обнаженным хотя бы по пояс. Мам, он не ответил. Что? Соломея с трудом вынырнула из своих тягостных размышлений и посмотрела на бесхитростную счастливую мордашку сына. Никита мне ответил, а я думал, ему не интересно. Сынок, Соломия присела возле ребенка и взяла за обе ладошки. Никита взрослый занятый человек. Тебе не стоит его отвлекать. Что ты, мам? Он наоборот обрадовался и пообещал прийти на день рождения. День рождения? Откуда он узнал? Не на шутку разволновалась Соломия. Я сам сказал и сам его пригласил. Я так решил, мама. Между насупленных бровей залегла такая до боли знакомая складка, что она не выдержала, обняла сына и поцеловала вихрастую макушку. Хорошо, сынок, пригласила, пригласил. Она совершенно не умела отказывать своему ребёнку. Удивительно, как он не вырос избалованным до невозможности. Может, он ещё и не придёт. Никита недолго размышлял, что подарить Даниелю. Залез в интернет, погуглил и остановил выбор на игре-головоломке Гравитационный лабиринт. Там следовало на игровом поле расположить башни в виде лабиринта, чтобы запущенный сверху шарик беспрепятственно достиг цели. Елагину стало так интересно, что самому захотелось поиграть. Он заказал доставку игры на дом и теперь подъезжал к знакомому трёхметровому забору. "Как, Даниил?" решил быть лаконичным Никита. Но его краткость не нашла отклика у охранника. Пришлось представиться, и только после звонка хозяйки дома он был пущен на территорию. Фон Россели уже стояла на крыльце, поджидая его, и Никита почувствовал глухое раздражение, поднимавшееся изнутри при виде её насупленных бровей, на тёмными, почти чёрными глазами. Она куталась в шаль накинутую поверх свободного балахона, болтающегося на худом теле, и Никита с тоской подумал, что, пожалуй, ему придётся поднапрячься, чтобы захотеть эту женщину. Может, таблеток каких попить? Пока Данель не слышит. Хотелось бы донести до вас, что я против вашего общения с моим сыном. С ходу начала она, не посчитав нужным даже поздороваться. И поскольку вы уже умодрились тереться к нему в доверие, Я требую, чтобы вы нашли способ объяснить ему, что общаться вы не можете. Почему? Искренне удивился Никита и тут же, спохватившись, добавил: Добрый день, госпожа фон Россель. И картинно поклонился, перехватив в одну руку коробку с игрой. Не стройте из себя клоуна, Елагин, прошипела фон Россель, явно намереваясь испипелить его своими чёрными глазами. Вам не к чему общаться с моим сыном. Неужели не ясно? Нет? Всё так же искренне не доumeвал Елагин. Он и правда не понимал. Объяснитесь. О чему вы можете научить маленького мальчика, кроме того, как менять женщин будто перчатки? С чего вы взяли? За последний год у вас их было 32. И это только для выходов в свет, без учёта ваших проституток. Выплюнула она, и Никита чуть не сел прямо на дорожку. Вот ты это номер. Она серьезно считала его баб? Вы что наняли детектива, чтобы за мной следить? Его изумлению не было предела. А черные глаза продолжали искрить и метать молнии. Мне его с успехом заменяют журналисты и папараццы. Достаточно отследить публикация о вашей бурной личной жизни. Слушай, я не понял. Ты что меня ревнуешь? Никита поднял брови. И получило истинное наслаждение от вида задыхающийся от возмущения фон Россель. Он даже поднялся выше на ступеньку, чтобы лучше рассмотреть. Должен заметить, что журналисты готовы даже уборщицу в моём офисе записать ко мне в любовницы. И Колюш у нас всё так откровенно, то услугами проституток я не пользуюсь, предпочитаю скорт. А там да, у меня есть парочка постоянных девушек. Фон Россель изменилась в лице. И зашипело как змея. Но тут распахнулась дверь, и из-за спины матери показался именинник. Никита, ты пришёл! Он бросился к Елагину, но уже подбегая, затормозил, тушевавшись. И тот сам пришёл на помощь. Привет, Данька. С днём рождения. Прости, большой и толстый. Это тебе. Он присел перед мальчиком и протянул ему подарок. Спасибо! спыхнули серо-голубые глаза, тут же и Никита обвили тонкие, как веточки, руки, и он замер от незнакомых ощущений, внезапно нахлынувших и оглушивших своей глубиной. Сальма смотрела на них чуть ли не с ужасом, что немного отрезвило елагина. Хотелось показать ей средний палец, но это было грубо по отношению к женщине, а так не язык же ей показывать? Он не совсем еще сошел с ума. И Никита ограничился ухмылкой. Пойдём, потянул его в дом Даниэль. Поиграем в эту игру вместе. А разве к тебе не придут друзья? спросил Никита, следуя за ним. Я не помешаю? У меня нет друзей, поджал губы Даниэль. Никто не придёт. Как нет друзей? Но почему? Ты ещё не успел ни с кем подружиться? Я не популярный. пожал плечами мальчик Я слабый со мной не интересно В груди Никиты шевельнулась жалость Такая грусть сквозила в детском голосе Он протянул руку и бодро сообщил Ну тогда я буду твоим другом Хочешь И был полностью вознаграждён знакомой щербатой улыбкой Данила тащил Никиту в свою комнату которая на взгляд Елагина была слишком Просторный для мальчика. Они расположились на ковре и распаковали головоломку. Никита помнился спустя 2 часа. Он не на шутку влёкся построением лабиринтов, но при этом старался дать мальчишке возможность думать и самостоятельно подбирать нужный вариант, даже если для него самого решение было очевидным. Данька, ты вот это доделай без меня. Я сейчас приду. Поднялся он с пола, распрямляя затёкшую ногу. А потом отправился на поиски хозяйки дома. Далеко ходить не пришлось. Она сидела на диване в холле, сцепив пальцы, будто поджидая Никиту. Но тому некогда было разбираться. Схватил её за локоть, поднимая с дивана, и потащил в открытую дверь одной из комнат. Что вы себе позволяете? возмущалась та, делая попытки вырваться. Но куда ей было противостоять железной хватке Елагина? Он втолкнул её в комнату по виду гостиную, прикрыл дверь и вжал Сальму в стенку, практически выкрутив локоть. Почему у Даньки нет друзей? Это правда, что его считают слабокомым и игнорят? Да отпустите же меня, я сейчас вызову охрану. Никого ты не вызовешь. Никита холоднокровно вдавливал её в стенку и боролся с желанием сомкнуть пальцы на тонкой шее. Слышала? Я друг Ты посмеешь выставить из дома друга твоего сына на его глазах? А теперь говори, почему он готов видеть в мало знакомом мужике лучшего друга? Он говорит правду? Да. Вдруг перестав дергаться, ответила Сальма совсем другим тоном. Как-то слишком уж жалобно. Да, это правда. Он родился раньше срока. Я наглоталась угарных газов. Беременность была под угрозой. Он и сейчас слабый. Часто болеет. У него какая-то хроника? Быстро спросил Никита. Астма, аллергия, противопоказания к нагрузкам? Нет, нет, просто слабый иммунитет. У него мать умом слабая, поняла? В возмущении Елагина не было предела. У тебя такой сын, а ты из него инвалида делаешь. Ничего я не делаю. Вот именно. Ты ничего не делаешь, чтобы парень рос как нормальный мужик. Трясёшься над ним как клуша. Чем мне пакостить? Лучше бы ребёнком своим занималась. Ему в бассейн ходить нужно. Ему спорт нужен. Это мой ребёнок, я лучше знаю. Где его отец? Какое тебе дело? Я спрашиваю, где его отец? Повысил он голос и снова вдавил Сальму в стенку. Нет его. Её голос прозвучал несколько обречённо. И у Никиты разом пропал боевой запал, и злость куда-то испарилась. В самом деле, чего он пристал? Девчонка сама растит парня. Конечно, ей нелегко. Послушай, заговорил неожиданно мягко, и сам от себя обалдел. Ты не обижайся, я погречился. Просто был бы жив. В общем, разреши мне брать Даньку с собой в бассейн. С тебя только справка от врача. Не думай, к нашей с тобой любви это отношения не имеет. А потом ещё больше обалдел, когда та медленно кивнула. "Никита, ты где?" послышался из холла звонкий голос Даниэля. "Здесь, Дань, я заблудился", крикнул Никита. И больше не глядя на притихшую фон Россель, вышел из гостиной, прикрыв за собой дверь.